Глава 3. В начале вечера ретривер не выказывал никаких признаков какого-либо выдающегося поведения, которое до этого так поразило воображение тревиса Он все время наблюдал за собакой, иногда открыто, иногда боковым зрением, но не увидел ничего интересного. Он приготовил ужин, бекон, салат из помидоров и сэндвичи для себя, открыл жестянку с алпо, Для ретривера, Алпа, Пес ел с удовольствием, но было ясно, что он предпочитает меню, приготовленное Тревисом для себя. Собака сидела рядом со стулом Тревиса и глядела на него грустными глазами, пока тот ел свои бутерброды за столом, покрытым красным пластиком формика. Наконец Тревис сжалился и кинул ему две полоски бекона. В том, что пес клянчил еду, не было ничего необычного. Он не проделывал при этом никаких фокусов, а просто сидел и облизывался, скуля время от времени. На морде у него появлялись поочередно выражения, предназначенные для возбуждения жалости и сочувствия. Любая собака, выпрашивая подачку, делала бы то же самое. Позже, когда Трэвис включил телевизор в гостиной, Пес улегся на диване рядом с ним. Потом он положил голову Тревису на бедро, явно желая, чтобы его погладили и почесали за ухом, что Тревис и сделал. Время от времени собака поглядывала на экран телевизора, но не проявляла какого-либо интереса к передачам. Тревис смотрел на экран также без интереса. Его занимал только пес. Ему хотелось получше узнать его повадки и увидеть побольше его фокусов. И хотя Тревис пытался придумать способы проверки удивительных умственных способностей ретривера, он так ни до чего не додумался. Кроме того, у Тревиса было опасение — собаке это не понравится. Ему казалось, что пес инстинктивно пытается скрыть свои способности. Тревис вспомнил, с каким глупым и комичным видом тот гонялся за бабочкой, а потом открыл водопроводный кран. Действий, ничего общего не имеющего с глупостью и неуклюжестью. Создавалось впечатление, что в двух этих случаях действовали разные животные. Хотя Трэвис и считал это абсурдом, он все же подозревал ретривер не хотел привлекать внимание к себе и обнаруживал свои выдающиеся способности только в экстремальной ситуации, например, в лесу или когда был голоден, как это произошло с шоколадкой в машине или когда думал, что за ним никто не наблюдает, как в случае с водопроводным краном. Это была слишком уж смелая мысль. Если думать так, то пес не только чрезвычайно умен, но и знает о своих необычных способностях. Собаки и вообще животные не обладают той высокой степенью сознания, которая позволила бы им оценивать себя в сравнительных категориях. Сравнительный анализ — это человеческая способность. Даже если собака очень умна и знает множество всяких приемов, она все равно не в состоянии понять, что чем-то отличается от своих собратьев. Предположить же, что этот пес обладает таким качеством, означало бы признать в нем наличие не только редкого ума но и способности здраво рассуждать, вместо того, чтобы просто повиноваться инстинктам, как остальные животные. Ты загадка, завернутая в тайну, сказал Тревис, гладя ретривера по голове. Или я, кандидат в психушку? Пес поднял голову на звук его голоса, посмотрел ему в глаза, зевнул и вдруг резко задрал голову и стал смотреть на книжные полки, которые высились до потолка по обе стороны арки, разделявшей гостиную и столовую. Довольное выражение исчезло у него с морды, и на смену ему пришел пристальный интерес, который Тревис уже замечал раньше и который явно был сильнее, чем обычное собачье любопытство. Соскочив с дивана, ретривер бросился к стеллажам. Он начал бегать под ними из стороны в сторону, поглядывая на разноцветные корешки аккуратно расставленных томов. Дом, который снимал Тревис, достался ему уже с мебелью дешевой и непритязательной. Обивка рассчитана на длительное пользование, винил, или на способность делать незаметными невыводимые пятна, фактурная клетка. Местами был использован пластик-формика, от дерева, не боящийся сколов, царапин и прижиганий сигаретами. Единственными предметами в этом доме, говорящими о вкусах и интересах его хозяина, были книги в мягких и твердых обложках, которыми были забиты полки в гостиной. Пес проявлял явный интерес, ну, по крайней мере, к некоторым из этих нескольких сотен книг. Вставая с дивана, Тревис спросил, в чем дело, малыш? С чего это тебя так разбирает? Ретривер встал на задние лапы, положил передние на одну из полок и начал обнюхивать корешки книг. Он обернулся к тревису, а затем вновь стал изучать библиотеку хозяина. Тревис подошел к полке и взял одну из книг, которую пес успел потрогать своим носом. Остров сокровищ Роберта Луиса Стивенсона и показал ему обложку. Это Тебя она интересует? Пес изучил картинку, изображавшую одноногого Джона Сильвера на фоне пиратского корабля. Мельком взглянув на Тревиса, он снова обратил свой взор на Джона Сильвера. Секунду спустя собака опустилась на пол и помчалась к полкам по другую сторону арки, встала вертикально и начала обнюхивать книги. Тревис... Поставил остров сокровищ на место и последовал за ретривером. Тот как раз тыкал со своим влажным носом в собрание сочинений Диккенса. Тревис снял с полки повесть о двух городах в мягкой обложке. Как и в предыдущий раз, пес внимательно рассматривал картинку на обложке, как бы пытаясь определить, о чем книга, и с выжиданием посмотрел на Тревиса. Полностью растерявшись, тот сказал. Французская революции гильотины, обезглавливание, трагедия и героизм — это, ну, в общем, о приоритете личности над группами, о необходимости ценить жизнь конкретного человека больше, чем прогресс общества. Выслушав его, собака повернулась к стеллажу, продолжая обнюхивать книги. — Я совсем чокнулся, — сказал Тревис, ставя на место повесть о двух городах. — Пересказываю краткое содержание книги и кому собаки. Переставив передние лапы на соседнюю полку, ретривер заскулил и стал тыкаться носом в корешки книг. Увидев, что Тревис не собирается снимать их с полки, пес наклонил на бок голову, нежно схватил зубами один том и попытался вытащить его. — Ну, еще не хватало, — сказал Тревис, протягивая руку к книге. — Испортишь мне переплет, мохнатая ты морта. Это Ольвер Твист, тоже Диккенс. Он там попадает к темным личностям, уголовникам, и они... Ретривер опустился на пол и потрусил к полкам на другой стороне арки, где опять начал обнюхивать тома, до которых мог дотянуться. Тревис готов был поклясться, Пес с тоской поглядывал на книги, стоящие на верхних полках. Примерно в течение пяти минут, охваченный предчувствием чего-то очень важного, что вот-вот должно произойти, Тревис ходил за собакой, показывая ей обложки дюжины книг и в нескольких словах излагая их содержание. Он не мог сообразить, чего добивается от него этот пес-вундеркинд. Наверняка тот не понимает кратких пересказов Тревиса. С другой стороны, собака очень внимательно слушала все, что он говорил. Тревис был уверен, у него создается искаженное представление о поведении животного, и он приписывает ему сложные намерения, не имеющие ничего общего с реальностью. В то же время по спине у Тревиса пробежал холодок. По мере того, как они продолжали свои изыскания, Тревис Пребывал в ожидании какого-то пугающего откровения, которое может произойти в любой момент, и одновременно чувствовал себя одураченным. Библиотеку Тревис собирал бессистемно. Среди томов, которые он доставал с полок, были «Долгое прощание» Чендлера, «Почтальон всегда звонит дважды» Кейна и «Восходит солнце» Хемингуэя, произведение Рэя Брэдбери, Ричарда Кондона, «Энн Тайлер». Дороти Сейерс и Элмара Леонардо. Наконец, пес оставил книги в покое, вышел на середину комнаты и начал расхаживать взад и вперед с явно возбужденным видом. Затем остановился перед Тревисом и тявкнул три раза. Что-нибудь не так, малыш? Ретривер заскулил, посмотрел на стеллажи, сделал круг по комнате и опять уставился на книги. Он, казалось, был расстроен, глубоко расстроен. — Ну, я не знаю, что еще сделать, малыш, — сказал тревис Я не знаю, чего ты хочешь, и не понимаю то, что ты хочешь мне сказать. Собака фыркнула и встряхнулась. Опустив голову, как бы признавая свое поражение, она с отрешенным видом вернулась на диван и устроилась там на подушках. — Все на этом? — спросил тревис — Мы сдаемся? — пес смотрел на него влажным, грустным взглядом. Тревес медленно скользил глазами по стеллажам, как будто за информацией, содержащейся на страницах книг, скрывалось какое-то потустороннее послание, которое вдруг легко могло стать понятным ему, как будто их разноцветные корешки были незнакомыми рунами давно исчезнувшего языка и, будучи расшифрованными, могли бы пролить свет на чудесные тайны. Но расшифровать их было ему не под силу. Поверив поначалу, что он находится буквально на грани какого-то невероятного открытия, Тревис почувствовал огромное разочарование. Он был разочарован в гораздо большей степени, чем пес. Не мог же Тревис просто улечься на диван, опустить голову и забыть обо всем, как это сделал ретривер. — Ну что все это значит, черт побери? — воскликнул он. Пес загадочно посмотрел на тревис. Во всей этой возне с книгами был какой-то смысл? Собака не сводила с него глаз. — Ты ведь необычный пес, так ведь? Или я уже совсем свихнулся? Ретривер лежал спокойно и совершенно неподвижно, с таким видом, как будто глаза его вот-вот закроются, и он уснет. Попробуй только зевнуть, получишь по заднице. Пес зевнул. Ублюдок. Он снова зевнул. Послушай меня внимательно. Что все это значит? Ты специально зеваешь на зло мне? Или ты просто зеваешь? как я должен все это понимать? — Как мне узнать, что ты делаешь специально, а что нет? Собака вздохнула. Тревис тоже вздохнул. Подошел к окну и стал смотреть в ночь, где разлапистые ветви большой канарской пальмы причудливо освещались странным желтоватым светом уличных фонарей. Он слышал, как за спиной у него пес соскочил с дивана и заспешил из комнаты, но решил не вмешиваться. Тревис просто не выдержал бы еще одного разочарования. Было слышно, как ретривер орудует на кухне, до Тревиса доносилось звяканье, затем легкое постукивание, наверное, пьет воду из своей миски. Вскоре пес вернулся. Он подошел к Тревису и потерся о его ногу. Тревис посмотрел вниз и, к своему изумлению, увидел, что в зубах у собаки зажата жестянка с пивом марки Корс. Тревис взял банку и почувствовал холодное. — Ты достал это из холодильника? Пес, казалось, улыбнулся в ответ. Телефон зазвонил опять, когда Нора Дивон на кухне готовила себе ужин. — Только не стрек взмолилась она. Но это был он. — Я знаю, что вам нужно, — сказал Стрек. Я знаю, что вам нужно. — Я ведь даже не хорошенькая, — хотелось сказать ей. Я некрасивая старая дева. Так что же вы хотите от меня? Ваши притязания меня не касаются, потому что я непривлекательная. Вы что, ослепли? Однако вслух она ничего не произнесла знаете что вам нужно спросил стрек обретя наконец голос нора сказала оставьте меня в покое я знаю что вам нужно вы можете не знать этого а я знаю на этот раз нора первой оборвала разговор хлопнув трубку на рычаг с такой силой что у него наверное заболело ухо в двадцать тридцать телефон зазвонил снова Нора сидела в постели, читала «Большие ожидания» и ела мороженое. Звонок так напугал ее, что она выронила ложку и чуть не опрокинула десерт. Отложив в сторону блюдце и книгу, Нора с тревогой уставилась на телефон, стоявший на ночном столике. — Десять звонков. — Пятнадцать. — Двадцать. Резкие звуки наполняли комнату, отражались от стен и мелкими буравчиками сверлили ей голову. В конце концов Нора поняла, она совершает большую ошибку, не отвечая на звонки. Стреку известно, что она дома, но боится снимать трубку, и это доставляет ему удовольствие. Превосходство — вот что он любит больше всего, а ее робость только воодушевляет его. Норе не приходилось конфликтовать с другими людьми, но она осознала, пора научиться постоять за себя и не откладывая. Нора сняла трубку на тридцать первом по счету звонке. Стрек сказал, я не могу не думать о тебе. Она промолчала. Он продолжал. У тебя красивые волосы, такие темные, почти черные, густые и блестящие. Мне хочется перебирать их. Ей следовало ответить, чтобы поставить его на место или положить трубку, но Нора не смогла сделать ни того, ни другого. — Я никогда не видел таких глаз, как у тебя, — произнес стрек, тяжело дыша. — Они у тебя серые, но не просто серые, такие глубокие, теплые, сексуальные. Нора лишилась дара речи и сидела как парализованная. — Ты хорошенькая, Нора, Дивон. — Очень хорошенькая. И я знаю, что тебе нужно, правда. Я правда знаю, Нора. Я знаю, что тебе нужно и собираюсь дать это тебе. Дрожь, охватившая Нору, вывела ее из оцепенения она опустила трубку на рычаг наклонившись вперед в кровати нора с трудом уняла дрожь у нее не было оружия и она чувствовала себя маленькой уязвимой и очень одинокой нора начала подумывать о том чтобы обратиться в полицию но что сказать полицейским что стало объектом сексуальных домогательств они воспримут это как шутку Она — объект домогательств? Старая дева, серая как мышь, даже отдаленно не напоминающая тех женщин, которых мужчины провожают взглядом и которые вызывают у них эротические мечты? В полиции решат либо нора-обманщица, либо истеричка, или дадут понять, что она просто приняла обходительность Стрека за сексуальный интерес, а ведь на самом деле поначалу так оно и было. Нора натянула голубой халат поверх просторной мужской пижамы и завязала пояс. Босая, она поспешила вниз в кухню и, поколебавшись, достала тесак для рубки мяса с полки плиты. Узкая полоска света, как ртуть, пробежала по его отточенному лезвию. Поворачивая сверкающее лезвие в руке, Нора увидела отражение своих глаз в его полированной поверхности. Она вглядывалась в это отражение, думая о том, хватит ли у нее когда-нибудь духу ударить другого человека этим ужасным оружием даже в целях самообороны. Хорошо бы ей никогда не пришлось об этом узнать. Вернувшись наверх, Нора положила тесак на ночной столик на расстоянии вытянутой руки. Затем она сняла халат и присела на край кровати, скорчившись и стараясь подавить дрожь. — Почему я? — спросила Нора вслух. — Почему Стрек пристал ко мне? Он сказал, что она хорошенькая, но Нора знала, что это неправда. Мать оставила ее двухгодовалую на тетю Виолетту и появлялась только дважды за двадцать восемь лет, последний раз, когда Норе было шесть лет. Отца своего она не знала, а другие члены семьи Девон никогда не предлагали забрать ее к себе. Нежелание, которое Виолетта открыто приписывала непривлекательной наружности девочки. Поэтому, хотя Стрек и назвал ее хорошенькой, вряд ли на самом деле Нора его интересует в этом смысле. Нет, ему нужно запугать и обидеть ее, испытать от этого удовольствие. Бывают такие люди. Она читала об этом в книгах и газетах. И тетя сто раз предупреждала Нору, если мужчина подходит к ней со всякими там улыбочками и разговорчиками, то только для того, чтобы поднять ее повыше, а потом сбросить вниз с этой новой высоты, сделав ей при этом еще больнее. Через некоторое время приступ, охвативший ее дрожи, почти прошел. Мороженое растаяло, поэтому она отставила блюдце на ночной столик. Взяв в руки Роман Диккенса, Нора попыталась сосредоточиться на сюжете, но взгляд ее все время переходил с книги на телефон, потом на тесак и через открытую дверь на холл второго этажа, где она, как ей показалось, заметила какое-то движение. Тревис пошел на кухню, и пес последовал за ним. Он показал пальцем на холодильник и сказал, — Покажи мне. Проделай это еще раз. Достань мне банку пива. Покажи, как ты это сделал. Собака не двинулась с места. Тревис присел на корточке рядом с ней. Послушай, морда мохнатая, кто вывез тебя из леса и спас от погони? Я. А кто купил тебе гамбургеры? Я я тебя искупал, накормил и приютил. Теперь твоя очередь. Укончай прикидываться. Если можешь открыть холодильник, то давай открывай. Ретривер подошел к старенькому холодильнику марки Фриджидер, уцепился зубами за нижний угол и эмалевой дверцы и стал тянуть на себя, напрягаясь всем телом. Резиновая прокладка дверцы, наконец, подалась с едва слышным чмокающим звуком, дверца распахнулась, он быстро засунул голову в холодильник, поставил передние лапы на нижний поддон и уставился на вторую полку, где Тревис хранил банки с пивом «Диэт Пепси» и витаминным овощным соком. Пес вытащил жестянку пива, опустился на пол, и подошел с ней к Тревису в тот момент, когда дверца сама захлопнулась. Тревис взял у ретривера банку. Глядя на собаку, он сказал скорее самому себе, чем ей. Окей. Кто-то научил тебя открывать дверцу холодильника. И этот кто-то мог научить тебя отличать жестянки с определенным сортом пива от других банок и приносить пиво хозяину. Но кое-что мне еще не ясно. Какова степень вероятности, что именно тот сорт пива, который ты умеешь распознавать, мог оказаться в моем холодильнике? Очень небольшая. Я же тебя ни о чем не просил. Я не просил принести мне пиво. Ты сделал все по собственному разумению. Как будто знал, пиво — это как раз то, что мне требовалось в тот момент. Между прочим, так оно и было. тревис вытер жестянку о свою рубашку, выдернул кольцо и сделал несколько глотков. Его не смущало, что банка перед этим побывала в собачьей пасти. Он был слишком возбужден необычными способностями пса, чтобы волноваться насчет микробов. Кроме того, если уж говорить о гигиене, то тот хватался зубами только за низ банки. Ретривер смотрел, как пьет Тревис. Опустошив банку примерно на треть, тот сказал, «Как будто ты понимал, я нервничаю, расстроен, и пиво поможет мне расслабиться». «Бред это или нет?» «Речь идет об аналитическом мышлении». «Окей, домашние животные почти всегда чувствуют настроение своих хозяев». Но сколько есть на свете домашних животных, знающих, что такое пиво, и сколько таких, которые понимают, от пива хозяин может подобреть? И потом, откуда тебе стало известно, что в холодильнике есть пиво? Наверное, ты подсмотрел, когда я до этого открывал холодильник. Но все же. Руки у него дрожали, он опять пригубил из банки и она застучала о его зубы. Пес обошел вокруг покрытого красным пластиком стола и подошел к двойным дверцам шкафчика под мойкой. Он открыл одну из них, засунул голову в темноту, вытащил оттуда пакет с собачьими галетами «Милк bone и принес его Тревису. Тревис сказал со смехом, «Ну, если мне положено пиво, то ты тоже кое-что заслужил, а?» Он взял пакет и вскрыл его. — А ты подобреешь от нескольких галет мохнатая морда? Он положил печенье на пол. — Угощайся. Я надеюсь, ты не слопаешь все сразу, как обычная собак. Он опять засмеялся. — Черт возьми, скоро я разрешу тебе водить мою машину. Ретривер аккуратно достал галету из пакета, уселся, распластав задние лапы и со счастливым видом захрустел. Тревис сел за стол и сказал, — Ты даешь мне повод верить в чудеса. — Знаешь, что я делал в лесу сегодня утром?